мощение улиц с камнем было начато в 1716 году под руководством немецких каменщиков в этом году вышло предписание чтобы всякий домовладелец перед своим домом мастил улицу шириной в сажень через год ширина улицы была увеличена на два аршина вскоре впрочем мощение улиц было приостановлено вследствие ходивших тогда слухов по городу что через улицы предполагается в подражании венеции и Амстердаму прорыть каналы Мощение главных петербургских улиц было окончено только в 1787 году. Тротуары же из каменных плит начали настилать, как и обставлять их чугунными тумбами, только в 1817 году. Вся длина тротуаров в 60-х годах составляла линию в 222 версты. До этого времени на главных улицах лежали узкие деревянные мостки. Первое строение в Петербурге была «Крепость». Для оного строения, как говорит в своем журнале Гизин, для поспешения в работе по Бальверкам надсматривали знатные особы. На первом, для примера других, сам петербург свою высокую особую, на втором – генерал-губернатор Меншиков, на третьем – оберкомергер Головин, на четвертом – Никита Зотов, на пятом – князь Трубецкой, на шестом – Нарышкин. Укрепление составляло продолговатый неправильный шестиугольник. С 1710 года землю с прежних бастионов стали раскидывать и возводить массивные стены из камня. Над бастионами трудились шведские военнопленные. Во флангах были сделаны крепкие казематы со сводами. Некоторые из этих казематов первоначально нанимали купцы, которые хранили там вино и другие товары – Но с февраля 1718 года крепостные казематы стали наполняться политическими преступниками, замешанными в деле царевича Алексея. 25 мая привезена в крепость царевна Мария Алексеевна, тетка царевича, а 14 июня и он сам перевезен в Трубецкой раскат. 26 июня вечером в Трубецком раскате царевич скончался. Внутри крепости стояло несколько небольших домиков – в которых помещался комендант с офицерами и солдатами гарнизона. При гауптвахте была площадь, которая называлась Плесовой. Здесь стояла деревянная лошадь с острой спиной и был вкопан столб с цепью, около которого втыкались острые спицы. Провинившихся солдат или сажали на лошадь, или, замкнув руки в цепь, заставляли стоять на спицах. Первым комендантом крепости был Рен, оберкомендантом Брюс. В крепости находилась главная аптека и помещался в Мазанковом здании, переведенный из Москвы сенат, на месте, где теперь казначейство. И стояла довольно красивая церковь во имя Петра и Павла. Сперва деревянная, потом уже в 1714 году начата постройка существующего и сейчас каменного Петропавловского собора. Деревянная же церковь перенесена была на Петербургскую, в Солдатские Слободы, и освящена там во имя апостола Матфея. На Березовом острове, на берегу Невы, нынешнее Петербургское, Петр построил небольшой домик для себя. По преданию, при первом обозрении места под столицу, Петр, идя пешком вверх по берегу Невы, топором сёк ракитовый куст. Затем, немного прошедши, ещё сёк другой куст. Затем, сев на шлюпку, отъехал рекой в Канцы. На том месте, где сечён второй куст, построен вскоре первоначальный дворец Петра – А на месте первого срубленного ракитового куста государь 1 октября 1703 года, в день покрова Богородицы, положил основание нынешнему собору Святой Троицы.